со с в о а к о т р ы о д и л с я о с Глава 12. Мир и война. н е у с ь но точно знаю. ч е р е з в е к страну не дурако а кен и я и п е р ж и у п ю я воскрес и спаю надервам н е р о ж д е н и я страны вернувшийся с м смерть от которой вы убегаете Она встретит вас А потом вы будете Возвращены к знающему Сокровенное к о р а м Облегченно вздыхают Враги А друзья г делами проблем не возникло Их хозяева были пьяны И, почувствовав чью-то волю, эти люди просто уснули «Как я там?» – огляделся Ганин Форма пятнами, нож на ремне Он стоял с р е д и веселого люда х и р был рядом, в такой же форме Ганин глянул завороженно Он смотрел и глазам не верил И на л о к и так не бывало. Все сверкало, сияло, пело. Толпы женщин. А как одеты? Можно даже сказать, раздеты. По дороге машин потоки. Краска, лак, дорогая кожа. Занесло в Америку, видно. С неприязнью подумал Ганин. Мне в Россию хоть глазом глянуть. Как живут-то мои братья? Ведь должны же мы жить неплохо. Мы ж такого врага разбили. Налетел какой-то верзила. Эй, мужик, не пошел бы нахрен. Что тут стал, как пень у дороги? Видишь, дама пройти хочет. Ганин молча глянул на даму. Ножки тонкие, взгляд тусклый, и кольцо сквозь губу п р о д е т а Тем кольцом она д о к а н а л а Ганин взгляд отвести не в силах, только свистнул, сказав. Лихо! Ты ч ё братан, недоволен? Ну-ка, Леха, держи т ё л к у я уважить хочу, лоха! Ганин чуть сместил свое тело и легонько подсек верзилу. парень ухнул на землю задом приподнялся встал в раскорячку ганин думал врезать по ребрам а потом по морде по яйцам успокоил себя взял в руки и решил русские все же не хочу я бить икалечить пусть милиция я здесь крайний парень с т а л таки Укрепился и попер с еще большей силой. Его телка орала. Лоха! Ты пером, пером его, суку! Ганин понял. Добром не выйдет. Саданул кулаком в рыло. Парень молча присел у стенки, завалился и впал под ключку. Телка взвизгнула. Ганин глянул, и она и к н у в о немела... Побрела, держась за перила. Тхир вздохнул. Не грусти, великий. Эти люди хуже животных. Что поделать? Век кали-юги. к а л ю г и Спросил Ганин. Знаешь, Тхир, я уже слышал и про век, и про кали-югу. Айлен мне говорила что-то. х и р кивнул, сказал Может быть, это а э р о упадка, Арджу Посмотри, какие машины Посмотри, какое богатство Ты мне скажешь, это упадок? Что тогда называют взлетом? Ганин трясся, как в лихорадке Он орал, он л а х а л руками «А за что я тогда сражался? Пхир, за что?» Зло кричал Ганин «Чтобы эти пьяные рожи полуголых тёлок таскали! А за что друзей убивали?» Ганин сник Пожилой мужчина подошёл, молча стал рядом Постоял, произнёс скорбно «Что, сынок?» Воевал, видно Да, пришлось п а о с т ы л Ганин и соврал себе в оправдание Две контузии Я не помню ничего, что со мной было Посмотрел с последней надеждой и спросил Отец, я в России Да, в Москве Ответил мужчина Расскажи мне «Что здесь случилось? Может, праздник какой? Праздник!» Улыбнулся ему мужчина. «Деньги есть и всегда праздник! Это чтобы жить, не бояться!» Ганин глянул с непониманием. «Но чего же теперь бояться? Нет войны, нет крови и смерти!» Незнакомый мужчина хмыкнул Смерть никто отменить не может Вот ее они и боятся И поступков своих боятся Только им непонятно это Все считают себя крутыми Им понятны простые вещи Бей, круши, добывай деньги Все хотят сейчас и побольше Хапнешь много, и ты великий, ну почти что сродни богу. Да, неплохо вы тут пригрелись, с горьким чувством сказал Ганин. Да, неплохо, кивнул мужчина. Хуже было, союз развалился, Ганин крикнул. Союз? Советский? Он не верил. Не мог поверить, но мужчина сказал скупо. Да, Советский Союз распался, и теперь нас зовут Россией. Ганин скрипнул зубами, сплюнул. Хорошо не тьму т а р а к а ю все ж Россия п л а с к а я т у х а Он увел мужчину к витрине, та сияла, звала, мигала. Кир сказал, а товару много, весь, наверное, ваш, российский. Ганин тоже спросил по-русски, но мужчина вздохнул. Российский? Нет, немецкий, французский, датский, ну а больше всего китайский. Вон, смотри на к о р о б к е «Хенкель!» Ганен вздрогнул «Немецкий! Хенкель!» «Был такой самолет фашистский, я их сбил полтора десятка, а теперь они нам к о р о б к и Вновь хлестнула волной ярость Но мужчина взглянул странно и сказал «Все давно утихло, мы теперь с Германией в дружбе» Я не помню войну, мал был, но тебе почему-то верю. По глазам, лицом еще м о л о д Возвращайся с войны, парень, ты уж точно отвоевался. Андрей отошел смущенно. Спасибо, отец, спасибо. Потащил за рукав Тхира. Сказал. Тела. с о р о к п я т й Тьма скрутилась зловещий кокон, Вечный холод проник в душу. Очень сильно трясло, бросало. Ганин сразу не понял, где он, И не понял главное, в ком он. Но оправился очень быстро. Осознал. «Этот танк! Вижу мир в прицел, в панораму!» Рядом чувствовалось чужое. Дух иной, иное сознание. Тот-другой владел этим телом. Он смотрел в прицел своей пушки и командовал экипажем. Он командовал на немецком. И Андрей осознал уныло. «Я воткнулся в шкуру фашиста! Я немецкий танкист, зараза!» Замелькали разные мысли, непонятные на немецком. «Раз уж немец, то на немецком!» — логично решил Ганин. «Но ведь с ним не договоришься! Он же просто не понимает! Как же выжить его отсюда?» Не зная, что предпринять, просто запел «Пусть я р а з благородная вскипает, как волна!» Орал он, как потерпевший Немецкий танкист заерзал, схватился за шлем руками «Что это? Что со мною? Ага, п о е р з о й поерзай!» Злорадно подумал Ганин «Убрался бы ты отсюда!» Танкист впал в панику, крикнул. «Полз Фридрих! Сумел!» «Ганс Фридрих! Ко мне!» «Понял, Ганнер!» И надавил на Андрея. Навалился всей своей волей. Не вышло. Андрей представил, что зацепился крюком. «Не оторвать, не сдвинуть!» Немец подергал. Мертво. И затих б е з н а д ё г и но вскоре вновь попытался. Опять попёр на Андрея, но Ганин понял, что нужно. Представил себе дубину и саданул танкиста по голове с размаха. Сам заорал от боли. «Бог мой, я умираю!» От собственного удара, был он там или не был, Ганин чувствовал слабость. Но цели своей добился, немца загнал в угол. Представил себя сильным, мышцы горой, с дубиной. Танкист застонал, забился, его сознание сжалось, ушло куда-то подальше. — Вот ты сиди там тихо, — пробормотал Ганин. — Фашист, танкист недоделок, очень даже е д о д е л о к пискнул со дна немец. три железных креста и е щ е дубовые листья. к р о б дубовый получишь, пообещал Ганин. Сказал и сам изумился. Вышло-то по-немецки. Танк между тем в с е п е р без боев и поворотов. Ганин надел м е д а л ь о н ы и опустил п о д к и т е л ь Меч сунул за г о л е н и щ е Глянул в прицел, охнул. Линия обороны Сердце забилось чаще. «Наши!» — подумал Ганин. По б а ш м е так садануло, что он лязнул зубами. «Болванкой влепили, в черти! Так и сгорим нахрен!» Он снова приник к прицелу. Танк катился к окопам. Грузно перевалил их. Ганин крикнул. «Приплыли! Стоп! Заглушить мотор!» С трудом открыл крышку люка, напрягся, вылез по пояс. Услышал свое до боли. «А ну хэдэхох, с в о л о ч Медленно поднял руки. «Я свой!» – закричал Ганин. «Ребята, я сбитый летчик!» Вышло вполне по-русски. «Какой ты свой, мы посмотрим!» – раздался спокойный голос. Танкистов гнали пинками. Ганин гадал. «Кто Тхир мой? В каком из этих ублюдков?» Крикнул. «Тхир! Я великий!» Махнул механик-водитель. Андрея ткнули прикладом. «Молчать, фашистская сволочь!» Ввели в просторный блиндаж. И Андрей осознал. «Конец!» За столом у коптилки гильзы сидел угрюмый майор. «Вот она, безопасность!» з – тоскливо подумал Ганин. «Допрос и сразу же к стенке!» Майор спросил. «В гости, Арджу!» И Ганин узнал Дирка. Хотел рывком бросить тело к висящему автомату, но в спину уперлась д у л о Он хрипло ответил л с а п о х вот!» И выдернул меч из ножен, упал, уходя от пули. Она прошла рядом с сухом и пробила дирку сердца. Он удивленно глянул, упал лицом на коптилку. Солдат лязгнул затвором. Ганин ткнул его локтем, тот охнул, осел, и Ганин ударил его снова. Солдат затих, завалился. Блиндаж повалили люди. Андрей рубанул балки, меч прошел как сквозь масло, отвел в сторону бревна. Он вылетел на пригорок, меч отводил пули. Крикнул. «Хир, отзовись!» Пленный немец с к о ч и л с пригорка. Заорал. «Здесь я, хозяин!» Андрей добежал до Тхира, схватил его, крикнул «Обратно!» Тьма скрутилась зловещий кокон, вечный холод проник в душ. Я вижу песню в дари, но я слышу лишь марш-марш левый, марш-марш! ч е топор в е т а х х а б ы ш а р н л а м й ш а т а на так как лахный Колеж д и р е к а к а л супат на это и в тотал то на меня в хаки